Глава 46. Анна. Не могу сказать, что я простила командора за все, что он со мной сделал. Я просто приняла Рея Ризарта таким, каков он есть. Даже нашла ему оправдание. Он ведь не человек у него, абсолютно другая мораль и ценности. Мерить его нашими стандартами все равно, что требовать от тигра, чтобы он вел себя как антилопа. «Тигр совсем неплохой, если вдуматься, просто он тигр». Едва приняла этот факт, стало лучше. Словно весь день ходила в тесных и неудобных туфлях и, наконец, сбросила их. Небывалое облегчение. Все как-то сразу встало на свои места. Надо отдать Арею должное, он изменился. Стал внимательным, научился спрашивать о моих желаниях, а главное — выслушивать ответ и понимать его. Для командора это был огромный шаг вперед — Да что там шаг? Он перепрыгнул пропасть между теломонами и людьми. Теперь я могла выходить из башни, чаще с Ареем, но иногда без него, например, с Дашей по магазинам. Конечно, без сопровождения дронов и телохранителей атлантов не обходилось, но я к ним настолько привыкла, что давно перестала замечать. Клетка распахнулась, и вдруг выяснилось, что я уже не так рвусь на свободу. Впервые в жизни я не знала, чего хочу. Стоило подумать о будущем, и в голове образовывался вакуум. Последние пять лет мое существование было подчинено одной цели – спасению Даши. Но вот сестра со мной, живая, и здорова, и я осознала, что не умею жить. Просто жить, а не добиваться чего-то, не бороться за выживание. Как люди это делают? Мне предстояло учиться этому с нуля. Почему бы не рядом с командором? У нас с Ареем появился какой-то свой особый мирок. Мы привыкали друг к другу, учились мирно сосуществовать, что было нове для нас обоих. У меня никогда не было отношений с мужчинами, а Рэй тоже лишь спал с женщинами, не больше. И вдруг вот оно, первая робкая «мы». Наши отношения были целомудренными, точно мы юные влюбленные. Мы не заходили дальше поцелуев, горячих, томных, страстных. Любых. Инициатором всегда был мужчина, но я не противилась. Мне даже нравилось. Мы испробовали все виды поцелуев, какие только есть. С языком и без укуса, лизания, сосания. Я превратилась в знатока поцелуев, в совершенстве, овладев любой техникой. Еще немного и смогу довести мужчину до оргазма одним поцелуем. Я была рада, что Арэй не торопится. Мы заново узнавали друг друга как мужчина и женщина. Но я знала, как для Атланта важен секс. Если он не получает разрядку со мной, значит, получает ее с кем-то другим. Эта мысль не давала мне покоя. Поразительно, но мне было не все равно, где командор и с кем. Я выискивала следы других женщин, сама не понимая, какая мне разница, с кем он проводит время. Превратилась в настоящую ищейку. Запах чужих духов, след помады, удовлетворенное выражение лица — все мимо. А Рэй почти не покидал башню, решая дела на месте, а если выходил, то со мной. Постепенно я начала верить, что другой не существует, есть только я. Между мной и собой мужчина выбрал меня, мои нужды, мое здоровье. Я в приоритете у командора восточной части северного полушария. Осознание этого факта стало настоящим шоком. Оно открыло во мне какие-то новые глубины, распахнуло двери в тайные уголки души. И я впустила туда Арея, позволила ему войти в сердце и обжиться там. «Опрометчиво? Ещё как!» «Конечно, в бочке меда была ложка легтя, в нашем случае капсулы жизни. А Рей тянул с их использованием, говорил о каких-то дополнительных испытаниях, хотя что-то он испытывать, вот же я, свободная от эйфории. Наверное, не так просто убедить других теломонов поделиться технологией с людьми. Я решила, что дело именно в этом, и набралась терпения». Мне казалось, я имею влияние на Арея и смогу уговорить его вылечить землянок. В этом я видела свою миссию. Вечера мы проводили вместе, Арея рассказывала о себе и теломонах, а я о людях. Иногда учила его чему-нибудь, например, играть в карты. Я играла в дурака с Атлантом, кто-то из нас двоих точно сошел с ума, и кажется не я. Приходило ли мне в голову, что мы когда-нибудь будем заниматься такими обыденными вещами? Конечно нет. Приятно было вот так запросто отдыхать вместе. Мы были словно обычная пара, вот только в нас нет ничего обычного. Он пришелец из другого мира, а я наркоманка, подсевшая на него и чудом излечившаяся. Невозможно представить, каков будет финал у этой истории. В один из вечеров я смотрела на город с веранды и ежилась от внезапно накатившей тревоги. А Рей, как всегда, чутко уловив мои эмоции, подошел сзади и обнял. «Ты чего, радость?» – спросил он. «Откуда страх?» «Женские глупости», — сказала я. «Ничего ты от него не скроешь. С эмпатом надо быть всегда начеком». Он вдруг зарылся лицом в мои волосы и пробормотал. «С ума схожу от твоего запаха. Думал, дело в глазах, что ты ими меня околдовала. Ошибся. Это все твой дурманящий аромат. Он пьянит и сводит с ума. Чем же от меня пахнет? Тобой? Когда ты рядом, ничего другого не нужно?» Он помолчал, а потом добавил, разрушая идеальный момент. «Жаль, скоро придется уехать». «Куда?» Я выпуталась из объятия и обернулась, чтобы видеть его лицо. «По делам, на запуск станции, если быть точным». «А без тебя никак?» Арей покачал головой. «Ну да, такое важное дело требует присутствия командора. Тогда возьми меня с собой», — попросила я. Арей нахмурился, сразу став далеким и чужим. «Нет», — сказал жестко. «Ты останешься здесь, это не обсуждается. Будешь ждать моего возвращения?» «Лягу в хрустальный гроб и засну до тех пор, пока принц не вернется и не разбудит меня поцелуем», — с насмешкой произнесла я. Мужчина вопросительно приподнял брови, мол, ты это о чем? Но я лишь махнула рукой. Во многом атланты были ретроградами, в том числе во взглядах на роль женщин в обществе. «Мне не хватало активных действий. Что поделать, не получится из меня хорошей домохозяйки». Да и настроение у меня сегодня было лирическое, крутилась в голове дурацкая мысль, что все это ненадолго. Не привыкла я, чтобы было хорошо. У меня по жизни все обычно плохо, а потом еще хуже. А вот так замечательно ни разу не было. Потому и кажется, командор выйдет за дверь и уже не вернется. Не вовремя эта поездка. Что мне делать? Сидеть теперь и ждать его возвращения? Зачем мне это? Самое забавное, я понятия не имела, чего хочу и что вообще между нами происходит. Лишь одно знала наверняка – это хорошо. Мне казалось, а Рэй тоже это чувствует, но вдруг я все выдумала. Сколько у него таких башен по миру разбросано, и сколько в них идиоток сидит и ждет. Вдруг это его любимое развлечение – находить строптивых и приручать до тех пор, пока они не будут есть с его рук, как те девушки в ресторане. Командор наклонился ко мне – Поцеловал в висок. «Никого нет», — сказал, и в голосе сквозила улыбка. «Одна у меня радость в жизни. Ты». «Понял, дьявол. Опять все понял. Ненавижу, когда он так делает». А сама улыбалась, провожая его взглядом на двери. «Прости, не могу остаться», — оправдался он, прежде чем уйти. «Надо собираться в дорогу завтра, рано утром улетаю. Я приду тебя проводить. Ловлю на слове».